сто пятьдесят п я т м а т ь о Агни Йоги. Даже и интересно, сколько раз надо повторить утренние задания, чтобы было выполнено успешно? В чем же п р и ч и н а неудач? Не мешает в этом подумать? Не в том ли, что у с т р е м л е н и е неполнострунно, а желание не сильно? Так правильная оценка самого себя дается опытом, и тогда можно уже осознать, что темп продвижения и реализации достижений у т в е р ж д а ю т с я только действиями со звучными устремлениями.